Рассказывают, что Сергей Есин, заступив в 1992 году на пост ректора Литературного института, одно из первых своих распоряжений, вывешенных на стеночке, начал словами «В связи с общей мерзостью жизни приказываю, а дальше про то, что студентам будет отныне выдаваться стакан бесплатного молока, и, кажется, булочка». Примечание. Есин. Сергей Николаевич, 1935 года рождения. Писатель, ректор Литературного института имени Горького, 1992-2006 годы. В годы перестройки занимал либерально-демократические позиции, был членом редколлегии журнала «Знамя». Затем, совершив идейную эволюцию, Стал постоянным автором и членом общественного совета журнала «Наш современник». Достоин особой отметки еще и за то, что он единственный, кажется, писатель, который защитил докторскую диссертацию по своему же собственному творчеству. Среди его книг выделяются дневники, вышедшие в двухтысячные годы уже несколькими томами. Конец примечания У меня с Сергеем Николаевичем отношения сложно сочиненные, и я на выборах даже призывал отдать голоса не ему, а тогдашнему проректору Лит Института, ныне профессору МГУ Владимиру Ивановичу Новикову. Но что хорошо, то хорошо. И даже если эта история про приказ вымышлена, то все равно хорошо. Декабрь 1990-го. Дом кино. один из первых праздников постсоветской России, независимая газета отмечает год со дня своего рождения. Выступает Рудской. Примечание. Рудской, Александр Владимирович, 1947 года рождения, генерал-майор авиации, герой Советского Союза, первый и единственный вице-президент Российской Федерации, 1991-1993 годы, возглавивший вместе с Русланом Имрановичем Хасбулатовым вооруженное сопротивление Борису Николаевичу Ельцину и его сторонникам в октябре 1993 года. Конец примечания. А потом для приветствия на сцену зовут Андрея Донатовича Синявского. Он выходит... Разумеется, рука об руку с Марией Васильевной Розановой, своей женою, своим другом, соратником и неизменным вдохновителем. Примечание. Розанова Мария Васильевна, 1929 года рождения. Искусствовед, ювелир, портниха, издатель, словом, мастерица на все руки. В 1973 году вместе с мужем Андреем Донатовичем Синявским выехала из ссср в париж где с 1977 по 1997 год выпускала журнал синтаксис мы в знамени не один год анонсировали да и теперь по-прежнему ждем ее автобиографическую книгу абрам да мария михаил сипер из книги письма русскому другу все время пребывания в париже мы искали в нем Следы русской культуры. Но как же, какая мощная эмиграция была. А Дягилев, Ашагал, Айренбург? Ни черта мы не нашли. Сплошные французы, собачьи какашки на тротуарах в немыслимом количестве и у букунистов на сене книги любых эпох на любом языке, кроме русского. И вдруг в газетном киоске я увидел русскую мысль. Естественно, купил и прочитал построчно. И обнаружил, что на Рю-Дарю есть русская церковь, где отпевали Галича. Сразу же пошли и навестили. Конечно, не Василий Блаженный и даже не Сакрекойр, но ощущение причастности к чему-то великому появилось. А самое главное я обнаружил, что в Париже есть Пушкинский культурный центр, и вечером в нем состоится встреча, посвященная памяти Владимира Максимова. Это пропустить было нельзя. Кое-как мы нашли этот центр, где-то в глубине переулков, недалеке от площади Альма, в тоннеле, под которой вскоре погибнет принцесса Диана. Мы зашли в зал, рассчитанный зрителей на 200, где, тем не менее, сидело человек 10. Потом пришло еще двое. и вечер начался. Вел его поэт, коллекционер и издатель Александр Глезер. Рядом со мной сидели Андрей Синявский и Мария Розанова. Передо мной Оскар Рабин и Генрих Сабгир. Сзади некогда популярный актер кино Лев Прыгунов. Все выступающие нудили что-то заупокойное, выражая свое преклонение перед умершим. и совершенно живо и контрастно с предыдущими ораторами выступила Мария Васильевна Розанова. Она сказала, «Вы все говорите красиво, и все вы врете. Вы пытаетесь выглядеть друзьями Максимова. Правду тут скажу только я, потому что мы с Максимовым были врагами. Скольким он помог? Бесчисленному количеству. Сколько человек в зале? Пятнадцать. Вот и вся цена вашей дружбы. И она продолжила рассказ о своих непростых отношениях с писателем, и сразу передо мной стал вырисовываться абсолютно живой, неплакатный образ. Периодически переходя на ненормативную лексику, что в устах этой немолодой обаятельной женщины звучало как музыка, она говорила минут тридцать, и когда закончила, то раздались долгие аплодисменты. Я сфотографировал ее и Андрея Донатовича на память, и мы ушли. Ада Горбачева. Жаль, что прочитала это только сегодня, потому что вчера разговаривала с Марией Розановой. Ей было бы приятно услышать ваши воспоминания. Старость – печальная пора, тем более в болезнях. Что, впрочем, всегда сопутствует старости. Марья Васильевна помогла огромному количеству людей – Сама, небось, не помнит большинства. И они не помнят. Помнят за то обиды, которые она причинила. За этим у нее дела не стало. А уж сколько народа пользовалось ее гостеприимством. Помощники, кстати, у нее были, но, так сказать, факультативные. Много, очень много помогала Наталья Рубинштейн. Вычитывала тексты М. Машитова, лучший в свое время преподаватель литературы. А верстать, складывать листы и прочее помогали все, кто под руку подвернется. Однажды под руку подвернулся Лимонов. Так он не только тщательно выполнил все, что МВ ему поручила, но сверх того убрал и даже подмел в ее книжном складе. Был у нее и такой, за что заслужил ее вечную любовь. Конец примечания. Останавливаются у микрофона, и Марья Васильевна начинает говорить. Говорит она ровно, столько, сколько каждому отведено регламентом, и ровно то, что хотела сказать. А потом, взяв Андрея Донатовича за руку, начинает спускаться в зал. Минутное замешательство, и чей-то крик. «А Синявский нам разве ничего не скажет?» Андрей Донатович, возвратясь к микрофону, Мирно произносит. Если у человека есть собака, Лает самому уже не обязательно. И вслед за Марьей Васильевной Уходит со сцены. Надо ли говорить, что все остальные речи На этом празднике жизни, А их было много, Стерлись из памяти? Из всех журнальных редакторов Я ведь и завидую только Марье Васильевне Розановой. Разругавшись вдрызг, С Владимиром Максимовым она не только Андрея Донатовича Синявского из континента увела, но и затеяла собственный журнал, назвав его Синтаксисом, в память о первом в России самиздатском литературном издании, которое выпускал Алик Гинзбург с друзьями. Примечание. Синтаксис самиздатской поэтической альманах. который в 1959-1960 годах выпускал Гинзбург в Москве. Причем действовал он совершенно открыто, проставляя свою фамилию и адрес на обложке каждого выпуска. Всего вышло три номера альманаха, в которых были опубликованы стихи Аронова, Бродского, Глазкова, Горбаневской, Сабгира, Холина, Чудакова и других авторов. Во время работы над четвертым номером синтаксиса Гинзбург был арестован, его архив конфискован и издание «Альманаха» остановлено. Впрочем, самому редактору вместо планировавшегося сначала политического обвинения было предъявлено сфальсифицированное обвинение по уголовной статье, а дело о синтаксисе в январе 1961 года прекращено. Гинзбург, Алик Александр Ильич, 1936-2002 годы, журналист, правозащитник, редактор самоиздатского альманаха «Синтаксис», 1959-1960 годы, составитель «Белой книги по делу Синявского и Даниэля», 1966 год, распорядитель Русского общественного фонда помощи преследуемых и их семьям, созданного Солженицыным, С апреля 1974 года. Трижды за свою деятельность отбывал срок в лагерях. В 1979 году вместе с еще четырьмя политзаключенными был обменен на двух граждан СССР, осужденных США за шпионаж и выслан за границу. Умер в Париже. Конец примечания. И рукодельница же постепенно наладилась все делать сама. и набор, и верстку, и иллюстрации, если они вдруг потребовались, а закупив по случаю компактную типографскую машину, сама же стала и нужное число экземпляров печатать. Этого бы я, безусловно, не смог. Руки из другого места растут. Тут и завидовать смешно. Но Марье Васильевне помощники вообще оказались ни к чему. Ни редколлегия, Ни редакторы, ни корректор, ни бухгалтер, ни даже секретарь. Все сама. Без обязательств перед кем бы то ни было, включая гипотетических подписчиков, отчего регулярную периодичность синтаксис не выдерживал почти никогда. А нам, урожай ли в литературе, не ли, каждый месяц надо заполнить 240 полос. Ни полосой больше, ни полосой меньше. Чтобы и стихи были, и проза, и вторая, знаете ли, пагинация в одиночку не потянешь. Так что ответственность солидарная. Каждую рукопись, прежде чем принять решение, читают минимум трое. И хоть с редакторами-профессионалами знамени явно повезло, и хоть научились мы за годы сообразовывать друг с другом свои понятия и вкусы, без споров не обходится. и, соответственно, без компромиссов тоже. Конечно, у главного редактора есть право вето, но пользовался я им за 20 лет раза три от силы. Почти всегда даю себя переубедить. Так что обычно побеждает и побеждать будет консенсус. И я так в него вжился, что иного способа выстраивать свои отношения с коллегами просто не представляю. А вот Марья Васильевна все-таки завидую, что ни с кем не советуясь, ни с кем, соответственно, не споря, печатала лишь то и лишь тех авторов, что самой нравились, и журнальные книжки собирала только тогда, когда они будто сами собой собирались. Если же пока не собирались, то очередной номер пропускала, откладывала до лучших времен. Поэтому, наверное, и стоят они у меня на полке. Все тридцать 37 номеров, как собрание сочинений ее, Марии Васильевны, сочинений. С падением железного занавеса в редакцию знамени, да и только ли к нам, потянулись слависты, А еще чаще славистки, как правило, начинающие, приехавшие собрать материал для своих докторских диссертаций. Вот они и собирали. кто под диктофон, кто под старорежимный блокнотик, расспрашивая, о чем ни попадя, от замашек советской циндуры до становившегося у них все более и более актуальным гендерного вопроса. Слушают внимательно, знают мало, а понимают еще меньше. Вот ты помимо воли и распускаешь павлиний хвост, радуясь, что современная русская литература еще кому-то кроме нас нужна и интересна. И проговариваешь, естественно, не только то, что у нас каждому студенту известно, но и наблюдения, гипотезы, выводы, какие копил для собственных, еще не написанных, статей. А потом стороной узнаешь, что твои задушевные мысли и смелое, простите, прозрение уже свет увидели, но под чужой фамилией. и без какой-либо ссылки на твое авторство. Так что, по-хорошему, это ты должен в своей очередной статье цитировать любознательную барышню, а не она, тебя. И еще. Неловко об этом говорить, но очень докучало стремление самозваных дояров и доярок, как хлестко назвал их мой тогдашний друг-критик Владимир Новиков, расплатиться натурой. Выложит такая искательница знаний в конце долгой, как правило, беседы, пару пачек или, кто пощедрее, блок Мальбора и готова отбыть в уверенности, что услуги туземного эксперта вознаграждены с лихвою. Сейчас так вести себя уже стыдятся. Да, и с сокращением финансирования их заметно меньше стало, до досужих словисток. Но свято место пусто не бывает. Отечественные дойеры не дремлют. Получаю вот, например, с месяц назад письмо от абсолютно незнакомого мне стихотворца, которому, оказывается, из Нью-Йорка, от писательской организации ООН, СИК, поступило предложение составить поэтическую антологию. А он? Нет, здесь лучше цитировать. А я... Никогда серьезно не изучал современную российскую поэзию и даже где-то боюсь такой работы. Вы же проводите эту работу по-настоящему серьезно. Поэтому мне подумалось, что было бы правильно обратиться к вам за помощью. Кому из современных поэтов вы порекомендовали бы обратиться? Или, может быть, вы сами пришлете мне короткие стихотворения не больше трех от одного поэта и не эпические, выражающее счастливое состояние сознания, восхищение красотой природы, например. И дальше, дальше. Меня также попросили прислать стихотворения на национальных языках России и Союза. А здесь я совсем не силен. Так что если вы порекомендуете кого-то из грузинских, армянских, украинских, литовских, туркменских авторов, из других братских нам народов, то я... и ведь не стыдится же. И Мальборо не обещает. Начало девяностых. Я в Копенгагене выступаю перед местными журналистами, любопытствующими, что там в России сейчас происходит, но прежде всего перед словистами, переводчиками, редакторами, которым надо понять, какие яркие имена у нас появились. что нужно поскорее издать по-датской, чтобы оно на родине русалочки имело хоть какой-нибудь успех. Открыты блокноты, включены диктофоны. Рассказывайте, уважаемый московский гость, не томите. И я рассказываю, впадая даже в некоторый ораторский восторг. Звучат фамилии, ставшие у нас в одночасье известными, расписываются несравненные достоинства то одной книги, то другой, намечаются параллели и, как нынче бы выразились, тренды. И вдруг, минуте, скажем, на двадцатой, вижу, что блокноты, да-да, захлопываются, а диктофоны прячутся в футляры. Я сконфужен провалом своей просветительской миссии, но, милая дама, которая и устраивала эту лекцию, за чашкой кофе меня утешает. Все прошло просто блестяще. Вас слушали, открыв рты. «А почему же тогда, — недоверчиво переспрашиваю я, — перестали записывать?» Тут моя спутница буквально расплылась в улыбке. «Вот как вы думаете, сколько русских фамилий смогут запомнить датчане?» «Две, три, ну пять от силы. А вы назвали «более десятка». Я все же, признаться, был огорчен таким зауженным сектором всемирной отзывчивости у симпатичных мне датчан. А теперь вот думаю, Китай тоже великая страна, и литература у китайцев великая, с тысячелетними корнями. А много ли звезд их сегодняшней поэзии и прозы мы назовем навскидку? А индийских писателей сколько припомним, не говоря уже о бразильских и индонезийских? А в Копенгакене я, собственно, очутился вот почему. Некий эмигрант из новой уже волны лично мне незнакомый но впечатленный надо думать моей тогдашней публицистической страстностью сделал вдруг интересное предложение напишите мол книжку о том как сейчас в россии люди живут я ее издам ваш скорбный труд расхватают как горячие пирожки и будет всем нам счастье даже гонорар посулил по тем временам вполне приличный и в гости позвал, когда книжка напишется. Я было хотел отказаться. Дело, в общем-то, совсем не мое. Но Саша Агеев меня пристыдил. Не то, говорит Сергей Иванович, время, чтобы кочевряжиться. Так что написали мы вдвоем листов то ли шесть, то ли восемь, вполне дельного, по нашему разумению текста, и название придумали хорошее. Во всяком случае, ух, какое заманчивое! «Русские». А по приезде начинающий издатель стал устраивать нашему будущему детищу промоушен. Ну что, гости из России тогда в Дании были еще редкостью, поэтому журналисты встречались со мной охотно. Отвечая на их вопросы, я, разумеется, таковал, прогнозы строил, аналитическим процедурам предавался, а за непременной после беседы чашкой кофе расслаблялся и рассказывал уже не под диктофон всякие байки, хоть и правдивые, но, в общем-то, мне казалось чепуховые. И вот показывают мне свежий выпуск, кажется, политикен, все чин по чину, интервью пространное фото удачное, а заголовок мне перевели «Московский редактор торгует апельсинами». В глазах у меня интеллектуала из интеллектуалов, понятно, темнеет. но таки да, расслабясь, я действительно рассказывал, как одна из редакционных сотрудниц с коммерческой жилкой уломала нас закупить партию апельсинов, к счастью небольшую, и торговать ею уже в розницу. Надо ли объяснять, что цитрусы оказались подгнившими, и ничего кроме конфуза из этой истории не вышло. И другую новеллу, я затем же кофе поведал, про то, что некая фирма, сняв у нас несколько комнат, расплатилась не деньгами по перечислению, как было условлено, а несколькими десятками офисных телефонных аппаратов. И мы долго-долго ломали головы, куда бы их пристроить. В нашей книжке не было об этом, разумеется, ни полслова. Да она, эта книжка, и не вышла. Запропала как-то. Не жаль. Но я вот теперь думаю, А вдруг заполним и текст невысокоумными рассуждениями, исходящими из наших собственных представлений о том, что датчанам про нас русских узнать интересно. И напиши мы по-простому про апельсины вот эти, про телефоны офисные, про иное многое. Глядишь, и пошла бы наша книжка по рукам. Действительно, как горячие пирожки. И было бы всем нам счастье. тем, кто не курит, читать это не обязательно. А вот наркозависимые поймут, что в Нью-Йорке, где я первый раз появился в начале 90-х, самое сильное впечатление на меня произвели не небоскребы, а стайки офисных барышень, что в обеденный перерыв выбегали из этих самых небоскребов, чтобы раз другой затянуться или, прикуривая сигарету от сигареты, набраться яду на все оставшееся рабочее время. Антиникотиновый бум уже набирал обороты. И вот, помню, сижу я в кабинете Георгия Александровича Вайнера, тогдашнего главного редактора газеты «Новое русское слово». Примечание. Вайнер, Георгий Александрович, 1938-2009 годы, писатель, опубликовавший в соавторстве с братом Аркадием, Десятки детективных романов и повестей, которые пользовались огромным успехом у советских читателей. В конце 80-х годов возглавил московское представительство газеты «Новое русское слово», а переехав в 1990 году на постоянное место жительства в Нью-Йорк, работал до 2001 года главным редактором этого издания. «Новое русское слово» старейшая ежедневная газета на русском языке, издававшаяся в 1990-2010 годах в Нью-Йорке. В 1990-е годы газета имела самый большой тираж среди иноязычной прессы США, опережая даже издание на испанском языке. Попытка печатать в Москве еженедельную версию нового русского слова – предпринимавшиеся в 2006-2008 годах, заметного успеха не имела. Конец примечания. Потягиваем виски, разумеется, без льда, и, тогда гости из Москвы бывали на гудзоне относительно редко, содержательно беседуем. Пока после третьего, кажется, дринка, я не начинаю в кресле, так знаете ли, характерно ерзать, «Курить хотите?» — понимающе спрашивает меня хозяин. «У нас, увы, больше нельзя». И показывает на приборчик, что затаился где-то в верхнем углу комнаты. Но впрочем», — продолжает, — «наши умельцы такого же вот шпиона в мужском туалете выломали, так что пойдемте». «Мы пошли. И отлично, скажу я вам, покурили. А когда вернулись, застали в кабинете еще и Вайнберга». тоже одного из руководителей газеты, заглянувшего на хороший разговор. И с ним чокнулись, и с ним мужской туалет, разумеется, навестили. Но тут пришел Вайншток. В фамилиях своих собеседников я после щедрых дринков, возможно, и путаюсь, но запомнилось как-то так. И вот он-то, видя наше метание по коридору туда и обратно, нас и спросил, чего мучаетесь, славяне? Не проще ли пойти в туалет сразу и с виски, и со стульями? Там, возблагодарив сметливость нашего нового собеседника, мы остаток дня и провели. А когда, наконец, вышли, нарвались на возмущенное фырканье прекрасных сотрудниц нового русского слова. Им в мужскую комнату ходу никак не было, а послушать новости, что привез свежий гость из Москвы, тоже хотелось. А вот языков я, к великому своему стыду, не знаю, хотя по-настоящему пострадал от собственного невежества лишь однажды. Дело было все в том же Нью-Йорке где-то в девяностые. Вообразите, апрель, но ветреный, едва не студенный, и нагулявшись по центральному парку, я понял, что сто граммов ни отнюдь не повредят. А на углу огромное светящееся здание, Называется, кажется, «Плаза». Ну да, новые американцы поправят, и в нем бар. Подошел, и глаза у меня разбежались, выхватывая знакомые этикетки. Но как заказать, к примеру, столичную, чтобы тебя поняли? Так что выбрал я, помнится, «Абсолют», потому что это слово мне казалось даже и на английском «не перековеркать». «Ес», «Yes», — говорит мне бармен, и еще что-то спрашивает, А я не понимаю. Он переспрашивает, и я от отчаяния тоже выпаливаю «Ес!». Yes. И, о ужас! Только тогда, когда он набил высокий стакан кубиками льда и тонкой струйкой пустил по ним сорок, всего сорок граммов абсолюта, я сообразил, что меня всего-навсего спрашивали «Со льдом ли?». Облизываю, как сейчас помню, жгучие кубики, а в голове вперемешку вертится то ужас перед неминуемой ангиной, то сакраментальная, говорила ведь мама. — Учи языки, сынок!